Глава 6. Клин клином. Подвешенный на верёвочке фонарь чертил длинные тени на палаточном брезенте. Я прикрутил фитиль и стал готовиться ко сну. В лагере темно и тихо, только прибой шуршит на пляже. Ивен уже забралась в спальный мешок на раскладушке у задней стенки, а Нет давно уснула в своём уголке за низкой ширмой. Вдруг кто-то поскрёбся снаружи в брезент, и тихий голос произнёс на ломаном испанском языке: Синьор Контики, можно мне войти? Я снова натянул штаны и приоткрыл замок молнии ровно настолько, чтобы выглянуть одним глазом. Втьме я смутно различил фигуру человека с каким-то свёртком под мышкой. Дальше на фоне звёздного неба вырисовывался силуэт лежащего богатыря. Шёл седьмой день, как глин на ухе начали его поднимать. Можно мне войти? Опять послышался умоляющий шёпот. Я тихо открыл и неохотно впустил гостя. Он юркнул внутрь и остановился. Пригнув голову, он восхищённо осматривался в палатке, на губах его была радостная, благодарная улыбка. Старый знакомый, самый младший в бригаде бургомистра, один из так называемых нечистых для наухих, но удивительно симпатичный двадцатилетний паренёк по имени Эстеван по карте. Низкая палатка не давала ему выпрямиться, и я предложил ему сесть на мою кровать. Он посидел, смущённо улыбаясь и подыскивая слова.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 Все курят твои сигареты и благодарят тебя. Но откуда у тебя этот камень? Это моя курица, моя жена велела дать её тебе в благодарность, ведь она получает все сигареты, которые ты даёшь мне каждый день. Ивен высунулся из спального мешка и достал из чемодана материал на платье, но Эстеван решительно отказался принять что-либо от меня. Я не меняться пришёл, заявил он. Это подарок сеньору Контики, а это подарок твоей жене, ответил я. Эстован, нехотя, уступил и опять принялся благодарить за иду, сигареты и всё прочее, что ежедневно доставалось ему и остальным длинноухим. Наконец он выбрался из палатки и пропал во мраке, ушёл ночевать в деревню, но прежде он попросил меня спрятать курицу, чтобы её никто не увидел. Я ещё раз осмотрел искусно выполненную скульптуру. Отличная работа. От камня попахивало дымком. Впервые у меня в руках было подлинно художественное местное изделие, которое не повторяло в тысячный раз старые деревянные фигуры и не было миниатюрной копией больших статуй. Я убрал каменную насетку в чемодан и задул фонарь. Вечером следующего дня, как только лагерь уснул, я снова услышал тихие голоса у входа в палатку. Что ему нужно теперь? На этот раз Эстеван принёс другое изображение.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 Убирая камень, я обратил внимание на то, что он влажный, тщательно начищенный песком и пахнет едким дымом. Что за чертовщина? Я долго ломал себе голову над этими странно пахнущими изделиями, выполненными с необычайным искусством. В конце концов не выдержал, зазвал к себе в палатку бургомистра и опустил поднятые на день стенки. Мне нужно тебе кое-чём спросить, но только обещай никому ни слова, сказал он.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 Если тебе принесут ещё, бери тоже и прячь на судне, даже если они тебе покажутся новыми. А всё-таки, что это такое? Это вещь серьёзная, родовые камни. Не могу сказать, чтобы я что-нибудь уразумел в мудрённых речах бургомистра, но всё же мне стало ясно, что я нечаянно натолкнулся на нечто чрезвычайно щекотливое. Этот тесть Эстевана творит какие-то подозрительные дела.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 трое бородатых усачей, причём борода одного переходила в волосы следующего. Второй камень изображал палицу с глазами иртом, третий стоящего человека с громадной крысой в зубах. Мотивы и исполнение совсем необычные не только для острова Пасхи. Я не видел ничего подобного ни в одном из музеев мира. Никогда не поверю, чтобы эти вещи сделал тесть Эстевана.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 крысу съедобного вида, обитавшую на острове до появления корабельных крыс. И держа её в зубах, один раз пробежать без остановки вдоль всего побережья, убивая каждого, кто преградит ему путь. Так воин показывал своё горе, заключил Эстеван с явным восхищением в голосе. Кто же сделал этого скорбящего воина? Дид моей жены, а остальные её отец? Не знаю точно. Один отец, другие дед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 Даже его ни разу не пускала в пещеру. И если она теперь согласится, нам надо будет ночью тайком прийти в Хангароо. Пещера находится где-то прямо в деревне. Эстован рассказал, что жена, прежде чем послать камни мне, чистила их песком, мыла и сушила над кухонным очагом. Боялась, как бы кто-нибудь из местных, увидев их, не догадался, что она берёт старинные вещи из родовой пещеры. Но раз уж я об этом прошу, он ей скажет, чтобы больше их не мыла.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 Так или иначе, однажды он отвёл меня в сторонку и с хитрым видом сообщил, что тесть Эстевана, умерший много лет назад, был его хорошим другом, и он был последним на острове, кто делал важные камни, такие камни, которые делали не для продажи, а для себя. А в чём было их назначение, спросил я. Их приносили с собой на праздники и показывали, носили на пляски. Больше я ничего не сумел от него добиться. После этого у меня была новая встреча с Стеваном, и он принёс мне ещё камней из пещеры, а потом его ночные посещения вдруг прекратились. В конце концов я послал за ним, и он пришёл вечером в мою палатку, обескураженный и огорчённый. По словам жены, два духа, охраняющие её пещеру, рассердились, потому что она вынесла столько вещей. Теперь она натрис отказывается взять меня с собой в пещеру, и по той же причине Эстеван перестал приносить мне фигурные камни. Он-то готов для меня всё что угодно сделать, но жена упёрлась и ни в какую, но ну, прямо кремень. Не даром отец именно ей передал наследственную тайну. В то же время, когда Эстеван приходил ко мне по ночам с камнями на острове, каждый день происходили какие-нибудь события. Археологи делали всё новые неожиданные находки, и всё сильнее проявлялось суеверие пасхальцев. На вершине Ранокао это обнаружил стены ранее неизвестного храма и начал раскопки. И когда я пришёл посмотреть, как идут дела, двое рабочих из его бригады взялись за меня всерьёз. "Признайся, что ты из нашего рода и уехал с Пасхи много поколений назад", сказал один. "Мы все точно знаем, так что не отпирайся". поддержал его второй. Я рассмеялся и ответил, что я самый настоящий норвежец, приехал с противоположного конца земного шара, но рабочие стояли на своём. Они меня разоблачили. Чего ж там? Ведь говорится же в одном предании про островитянина, который в давние времена покинул остров и не вернулся. Более того, если я никогда раньше не был на Пасхе Как это меня осенило, сразу отправиться в Анакену и поселиться в том самом месте, где высаживался Хоту Матуа, когда высадился на острове. Спорить было бесполезно, и я постарался обратить всё в шутку. В этот же день, по просьбе Арне, рабочие перевернули показавшийся ему странным большой прямоугольный камень, который лежал у дороги возле Рана Рарако. Пасхальцы отлично знали этот камень, и многим, наверное, доводилось сидеть на нём. Но тут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 рабочий так и объявили ему, дескать, всем уже известно, что этот синьор Контики якшается с нечистой силой. Как-то вечером мы с Ивен снова навестили бургомистра с его длинноухими в пещере Хотуматуа. Удобно лёжа на подстилках, они уписывали ломти хлеба с маслом и джемом, а у входа в большом чайнике кипела вода для кофе. Дома мы едим только батат и рыбу. Бургомистр с довольным видом погладил себя по животу. Зажгли светильник в жестяной банке, и разговор опять зашёл о старине, о том, как король Тукоиху обнаружил два спящих привидения под лесной горы, где добывался камень для паряков. Оба привидения были длинноухие, с бородой и большим горбатым носом, и до того тощие, что рёбра торчали. Король тихо-тихо отступил, вернулся домой и поспешил вырезать их облики из дерева, пока не забыл. Так впервые появились деревянные фигурки Муаи Кавакава, человека-призрака, которые с тех пор в точности повторяются пасхальскими резьбичками. Паужинов для наухи вытащили заготовки и принялись вырезать свои Муаи Кавакава. -кава. По неровным стенам пещеры метались беспокойные тени, а старики рассказывали страшные истории о призраках-людоедах, которые являлись по ночам и требовали кишок.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 Страшные истории следовали одна за другой и кончилось тем, что для науки на перебой принялись описывать загадочный случай, приключившийся с ними самими недалеко как сегодня. "И ведь ты тоже там был", заявил кто-то, смотрел, как всё происходило и даже виду не подал. Они отлично знали, что перемещать статуи по острову предкам помогала нечистая сила, но устанавливать идолов на постаменты приходилось самим с помощью вака камней. Правда и тут не обходилось без участия волшебников. А сегодня на глазах у всех случилось такое, чего они прежде не видели. Незримый акуаку -Аку помог поднять истукана. Эта песня принесла удачу. Взяв деревянную фигуру и две палочки, длиною в ухи, показали нам, как они раскачивали истукана с одного бока. И вдруг голова великана поднялась на несколько дюймов, хотя её никто не трогал. Это поразительно, проговаривал человек в нише.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 Из древних каменных хижин многие ещё вполне годились для жилья. Конечно, в них низкие потолки и постель жёсткая, зато он будет надёжно укрыт от любой непогоды, а вид сверху такой, что ни словом сказать, ни пером описать. Стоя там, тур видел у своих ног всю деревню Хангаро и большую часть острова. На западе и на востоке, до самого небосвода, простирался тихий океан.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 Его там заберёт Акуаку, но никакие предупреждения не помогли. Для юношеского воображения каменные хижины Аронга были увлекательнее самого роскошного дворца. Кончился рабочий день, бригада спустилась вниз, а Тур остался на гребне. Бригадир Паскалец так сильно беспокоился, что послал на гору трёх добровольцев, чтобы они составили компанию парню. И когда солнце зашло, и над тёмными кручами зарокотал ветер, Тур немного испугался. Среди развалин появились три тени. Оказалось, это девушки, посланные бригадиром, причём они дико трусили. Одна из них от страха буквально помешалась. Гулкое эхо в чёрном кратере она приняла за голос акуаку, -аку», увидела отображение звёздочки на болоте, опять акуаку. -аку». Всюду девушкам чудились духи, и они еле дождались дня, чтобы спуститься с горы в степь. А потом тур ночевал в Воронго-1 и по утрам любовался восходом. Когда остальные ещё только поднимались по склону, посхальцы считали его героем, задаривали дынями, ананасами, и жареными цыплятами, и хотя им никак не удавалось уговорить мальчика спуститься в степь, волноваться за него они перестали. Контики ити-ити, может один жить в воронга. Его охраняет волшебная сила. 4 месяца провёл турнагребне, и никакие аку-аку его не тронули.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 Впрочем, несмотря на низкий скошенный лоб с крутыми надбровными дугами, выдающиеся вперёд челюсти с маленьким подбородком и жемчугом зубов под полными губами, мессистый нос и чуткие глаза дикого зверя, Лазарь вовсе не походил на тупоумную обезьяну. Он был на редкость сообразителен и смыщлён, и к тому же щедр наделён чувством юмора, но сверх того он был ещё и суеверен. В этот день Эд сообщил мне, что нашёл неизвестные фрески на потолочной плите в развалинах Аронга. Почти одновременно Арне откопал у подножия Ранарараку новую скульптуру своеобразного типа. И когда под вечер для наухии, закончив работу, удалились в пещеру Хотуматуа, Лазарь стаинственным видом отвёл меня в сторону. "Теперь тебе только Ронга, Ронга не достаёт", сказал он, украдкой поглядывая на моё лицо. Как я буду реагировать? Я сразу понял, что этот разговор затеян не спроста, и изобразил безразличие. Их больше нет на острове, коротко ответил я. Нет, есть, осторожно возразил Лазарь. Если есть, так совсем гнилые, только тронешь, рассыплются. Нет, мой двоюродный брат сам держал в руках две Ронгоронга. Я не поверил ему. Видя это, Лазарь попросил меня пройти с ним за каменную стену, рядом с которой поднимали истукана. После шёпотом сообщил мне, что у него есть два двоюродных брата, близнецы Даниэль и Альберта Ика. И хотя Альберт родился часом позже Даниэля, именно ему доверили по наследству секрет родовой пещеры, где хранится множество удивительных вещей, в том числе несколько ронгорондо. 2 года назад Альберт ходил в пещеру и принёс домой две ронго-ронго, причём одна дощечка напоминала плоскую рыбу с хвостовым плавником. Из пещерённые маленькими фигурками эти дощечки были почти чёрные и совсем твёрдые, несмотря на свой древний возраст. Не только Лазарь, многие другие видели их.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 Наградив меня уничтожающим взглядом, он объяснил тоном наставника, что тогда нам обоим конец. В пещере обитает родовой акуаку. -Аку. Там же лежат скелеты двух предков, и если туда попробует проникнуть посторонний, акуаку -Аку его страшно покарает. Вход в пещеру самая священная тайна. Я попытался обратить в шутку разговор про акуаку, -Аку, взывал к разуму Лазаря, но это было всё равно, что пробивать стену головой.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 Слишком много в пещере редкостей. Он может рискнуть вынести только какой-нибудь один предмет. Вот у минуту наш разговор прервали. Лазарь простился и исчез. На следующий день я решил посмотреть, как идут дела удли на ухих. Они ещё продолжали подносить камни и наращивать башню, поднимая стукана. Бургомистр Лазарь подошли ко мне. Видишь, Акуаку -аку нам помогает пробормотал бургомистр: "Если бы не колдовство, мы бы одни не справились. Я услышал, что сегодня они жарили курицу в земляной печи около пещеры, чтобы статуя поднималась быстрее. Я сделал попытку победить их суеверия, но встретил решительный отпор. Когда я заявил, что никаких акуаку -аку» не существует, они посмотрели на меня как на безнадёжного идиота.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 С таким же успехом я мог бы попытаться внушить им, что в море нет рыбы, а в деревне кур. Из всего этого вытекало одно. Атмосфера острова пропитана истуปลённым суеверием, которое лучше всяких замков преграждает вход в пещеры с неведомыми предметами. В книге Патро Себастьяна об острове Пасхи можно прочесть такие слова: существовали потайные пещеры, принадлежавшие определённым родам. причём только самые значительные представители рода знали вход в тайную родовую пещеру. В подземных тайниках хранились драгоценные предметы, например, дощечки Ронгоронго с письменами и статуэтки. Секрет расположения этих пещер утрачен со смертью последних представителей старой пары. Во всём мире нет человека, который лучше Патера Себастьяна знал бы остров Пасхи и секреты островитян. К тому же, я мог быть уверен, что всё рассказанное ему останется между нами. Итак, я отправился к патро и сказал, что, по-видимому, на Пасхе до сих пор есть тайные родовые пещеры. От удивления он попятился и теребя бороду воскликнул: "Не может быть!" Не называя имён, я рассказал ему о подаренных мне загадочных камнях. Он загорелся и тотчас спросил, где находится пещера. Но я мог только поделиться тем немногим, что сумел узнать и добавил, что из-за суеверий островитян вход в пещеры для меня закрыт. Пока я говорил, патер Себастьян взволнованно ходил по комнате в своей белой сутане, потом он остановился и в отчаянии взял с руками за голову. Ох уж это их суеверия, вымолвил он. На днях приходит ко мне Марианна и совершенно серьёзно принимается уверять, что ты не человек.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 Ведь он и был тем китом. Мы пришли к выводу, что орешек будет нелегко раскусить. Не просто это, уговорить Пасхальца проводить вас в такое место, которое охраняют бесы и злые духи. Патер Себастиан предложил мне взять у него святой воды. Пасхальцы верят в её силу, может быть, они расхрабрятся, если мы окропим вход в пещеру. Да нет, пожалуй, патрону не стоит открыто вмешиваться в эту историю. Он сам признал, что кому кому, а уж ему-то местные жители вряд ли станут поверять такие секреты. Но мы, конечно, будем поддерживать с ними непрерывную связь. Он примет меня хоть среди ночи, если мне удастся побывать в тайной пещере. Меня ставило в тупик это дикое суеверие разумных пасхальцев, но потом я вспомнил про наш собственный мир. Разве нет у нас двадцатиэтажных домов без тринадцатого этажа? и самолётов, где за двенадцатым местом сразу следует четырнадцатое. Значит, кто-то верит, что число 13 заколдованное, с ним связан приносящий несчастье злой дух. Вся разница в том, что мы его не называем недобрым акуаку. Развенят людей, для которых дурная примета рассыпать соль или разбить зеркало или встретить чёрную кошку. А не эти люди верят в акуаку, -аку, хоть и не пользуются этим словом. Так стоит ли поражаться тому, что обитатели самого уединённого в мире островка подозревают своих пращуров в колдовстве и верят, что тени предков бродят среди их гигантских скульптурных портретов, которые даже мы, европейцы, во всеуслышание называем таинственными? Если сыт и чёрный котишка среди белого дня мирно шествует по дороге, На кого-то нагоняет суеверный страх то ж же, тогда говорить о скелетах и черепах в мрачных подземельях острова Пасхи. Суеверия пасхальцев наследия далёкого прошлого из поколения в поколение передавалась вера во вездесущих злых духов. На острове есть места, куда некоторые издешние жители вообще не решаются заходить, особенно ночью. Бургомистр Илазар озабоченно рассказывали мне какой-то бич для острова. Подобным многим другим до меня я допустил серьёзный промах, не учтя всех этих обстоятельств. Никакие доводы разума не могли погасить пламени суеверия, что бы я ни говорил, всё было как о стену горох. Лесной пожар водой не затушишь, тут нужен встречный пал. Пламя хуже в рак пламени, когда оно подчинено вашей воле. И основательно поразмыслив, я пришёл к выводу, что надо попробовать обратить суеверие против суеверия.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 Сперва я ничуть не греша против истины, рассказал, что отлично знаю секрет табу и что мне первому довелось плыть на пироге по вай-по, подземному озеру в заколдованной пещере на Афату-Хиве. Рассказал, как я на том же острове пробрался в склеп, завражённый Пай-пай, и хоть бы что, бургомистры Лазарь служили выточив глаза. Они не подозревали, что на других островах тоже существует табу. того, что я знал про эту древнюю систему запретов, вполне хватило, чтобы потрясти их, особенно когда я принялся пересказывать слышанные на фату хиви истории о всяких бедах и ужасающих несчастьях, поражавших тех, кто нарушал табу предков. Бургомистр побледнел, поёживаясь и смущённо улыбаясь, он признался, что его мороз по коже дерёт, когда он слышит про такие вещи. Ведь точно такие же случаи происходят на острове Пасхи. И я услышал примеры, как целую семью поразила проказа, как акула отхватила руку человеку, как сильнейшее наводнение унесло камышовую хижину вместе со всеми её обитателями, как аку-аку доводили до помешательства многих островитян, щипая их по ночам, и всё за попытки нарушить табу родовых пещер.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 У них много пещер, они богатые, Лазарь гордо сплюнул. Но у меня тоже есть мана, кичливо продолжал бургомистр. Это мой акуаку -Аку помогает нам поднимать статую. В моей пещере в маленькой Аху на берегу залива Лаперуза находятся три акуаку, -Аку, один в виде птицы. Итак, нам удалось установить, что мы все трое важные персоны. Бургомистры Лазарь старались перещеголять друг друга в знании дурных и хороших примет. И тут вдруг выяснилось, что в этот день я сам того не ведая, выдержал серьёзное испытание. Бургомистр рассказал, что утром смотрел, как я вязал узел на палаточной растяжке и лишний раз убедился в моей осведомлённости. Небось я завязал справа налево, а не наоборот.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 Музей всё равно, что церковь. Люди осторожно ходят и смотрят, и скульптуры будут там стоять за стеклом. Их никто не разобьёт и не выбросит. И злые духи покинут остров вместе с ними, так что больше некого будет бояться. Мне показалось, что мои слова произвели особенно сильное впечатление на Лазаре, и я не ошибся. В ту же ночь снова кто-то поскрёбся в стену палатки, и чей-то голос тихонько позвал Контики.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 Удивительные люди и животные, модели судов, что расположены в пещере около Ханга Отео, и первоначально принадлежала прадеду, теперь же перешла по наследству к лазарю и его трём сёстрам. Когда Лазарь доставал каменную голову, никакой беды не случилось, и теперь он решил поговорить с двумя старшими сёстрами, чтобы они позволили ему принести мне ещё что-нибудь. С младшей говорить не обязательно. Ей всего 20 лет, она в этих делах не смыслит. Сразу было видно, что Лазарь, побывав в пещере, чувствует себя героем. Он продолжал рассказывать: "Всего его роду принадлежат четыре подземных тайника. Тайник Сронгоронго, в который ходил Альберт, находится где-то по соседству с пещерой, где сейчас побывал Лазарь, но вход известен одному Альберту. Ещё одна пещера в скалах около Винапу. Её Лазарь знает, и туда он собирается сходить в следующий раз. Четвёртый тайник на склоне Ранарараку, той самой горы, где высекали статуи. В этой пещере три отделения, она принадлежит трём родам. Там столько чужих скелетов, что он туда никогда не посмеет войти. Да он и входа не знает. Я спросил его, не бывает ли краж, коль скоро три рода знают ход в пещеру. Нет, сказал он. Этого бояться нечего. Каждому роду принадлежит свой уголок, и он охраняется родовым акуаку. -аку. Лазарь получил для обеих старших сестёр материал на платье и другие подарки скрылся в омраке. А бургомистр на следующий день продолжал, как ни в чём не бывало, командовать длинноухими, которые висели на тяжёлых брёвнах. Стоит на аху, отбивает такт взмахом руки, и по его лицу ничего не угадаешь. Чем он похвастался вчера? Тем, что ему помогает в этой работе акуаку, -аку, да ещё тройка добрых духов, обитающих в стене в соседней долине, и только. Но я, глядя, как он спокойный и трезво, словно опытный инженер, распоряжается подъёмом статуи, говорил себе, что было бы странно, если бы предводитель длинноухих не имел ни одной пещеры, когда урода Лазарих целых 4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 Секрет большинства пещер утрачен, потому что местонахождение этой уника известно, как правило, только одному члену семьи. Если он умирает, не успев посвятить в тайну преемника, вход найти невозможно, так всё хитро устроено. Из-за этого кануло в неизвестность много родовых пещер. Старинные изделия лежат в них без ухода, портятся, и это приносит несчастье. Вот и надо это предотвратить, подхватил я.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 Но стоит забыть, где вход, и всё пропадёт, а вход в музей не затеряется. Бургомистр продолжал сомневаться. Какую бы ман он мне ни приписывал, веление предков было сильнее. И ведь у него тоже есть имана и акуаку, -аку, но он почему-то пока не видел никаких указаний на то, чтобы предки изменили свою позицию. Я зашёл в тупик. Видя это, и Лазарь тоже начал колебаться, и тут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 Снабдив бригаду заданием на день, я пригласил бургомистра и Лазаря и попросил их отобрать лучшего и самого надёжного из своих людей, чтобы он помог нам искать внутри круга, который мы наметили ночью. Бургомистр тотчас назвал мне своего младшего брата, Атана Атана, чудушного человечка с чёрными усами и огромными доверчивыми глазами.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 Бросив в статую, к нам прибежали длинноухие посмотреть, из лагеря примчались кок, стюард и фотограф. Бургомистр стоял с округлившимися глазами, грудь его часто вздымалась. Вместе с Атаном он восхищённо что-то бормотал о могуществе моего Акуаку. Лазер, напустив на себя важность, возвестил, что это место раньше принадлежало его роду и родовым Акуаку. -Аку. Бургомистра била дрожь. По скальцу смотрели на меня как на диковинного зверя. А я думал о том, что главный сюрприз ещё впереди. Вы раньше видели такие фигуры, спросил я. Нет, никто не видел, но все точно узнали мама-ма-ниухи дельфина. Тогда я сделаю так, что внутри круга появится ещё одно изображение, сказал я. Бургомистр отправил своих детей обратно, чтобы собирали камни для подъёма идола, и вчетвером мы продолжали поиски.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 Бургомистр был в полном отчаянии. Я потёр себе нос. "Нда. Задали они мне задачи, чёрт возьми, что же делать? Эти ребята присвоили мои лавры, теперь уже не явится по моему велению. Кит, как я обещал". Тем временем Лазарь догнал рабочих и заставил их тащить камень обратно. Они положили свою находку на место. "Что такое? Это ведь совсем не то место". Вместе с бургомистром я подошёл ближе и опешил. Мой камень по-прежнему лежал оборотной стороной вверх, его никто не трогал. А двое преступников, которые теперь стояли передо мной с виноватым и испуганным видом, оказываются нашли третьего, кета размером поменьше. Я поспешил их успокоить, дескать, всё в порядке, как только я даем, мы продолжим, и они увидят ещё одного кета лучей больше этого.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 Что эти дети природы с одного взгляда могут определить, повёрнут ли камень загаром кверху или светлый, не прокалённый солнцем стороной, как этот? Ладно. Допустим, вы его перевернули. Уступил я. А теперь поверните ещё раз. Помните камень у Рана Рараку, на котором вы часто сидели? Что было, когда его перевернул синьор Арна? Лазарь вместе со мной ухватился за камень, и мы опрокинули его. Глядите, вымолвил Лазарь, растерянно улыбаясь. Атон ахнул. Бургомистр возбуждённо твердил: "Очень важно, очень важно, какой сильный акуаку". -аку". Бросив в статую, опять прибежали длинноухие, подошёл и народ из лагеря. Все были поражены, даже два молодца, которые только что сами нашли камень с рельефом. Мы с фотографом, думая про удивительные совпадения этого дня, с трудом удерживались от смеха. Эрория покачала головой и спокойно объявила, что я удачник, только и всего. Она не могла оторвать глаз от трёх китов, и я подумал, что для неё это своего рода галерея фамильных портретов, ведь говорил же ей отец, что она происходит по прямой линии от кита. А бабка Марианна поведала нам странную историю. Вместе с пастухом Леонардо она жила в каменном домике на другом краю нашей долины. Сегодня у них ночевал брат Леонардо, старик Доминго, и проснувшись утром, он рассказал, что видел во сне, как синьор Контики поймал 5 тунцов. Значит, ещё двух не хватает, воскликнул бургомистр. И не успел я опомниться, как вся компания снова принялась ворочить камни, причём наиболее рьяные, по-моему, выходили за круг.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 Дескать, люди боятся говорить открыто об таких вещах. И вообще, хранимые в пещерах камни положено мыть и чистить. Я принялся толковывать ему, что этого ни в коем случае не надо делать, можно испортить изделие. И тут Дон Педро проговорился: "Как же так? Отец специально просил его мыть камни. А ты сдувай пыль и всё", посоветовал я. Тогда камень не будет истираться.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 Правда, он унаследовал ещё две пещеры другого рода, а на Миро, которые полны деревянных изделий, до да только ему до сих пор не удалось найти туда вход. Три раза приходил он в указанное место и жарил цыплёнка в земляной печи, чтобы запах помог отыскать тайные входы в эти пещеры, и всё напрасно. Теперь вот хочет попробовать ещё раз. Под конец бургомистр добавил, что его акуаку всё время советуют ему взять кое-что из пещеры, и подарить Контики, хотя отец говорил, чтобы он никогда-никогда ничего не выносил из тайников. Ему бы получить брюки, рубаху, совсем немного материала на платье, да несколько долларов придачу. Он спрячет всё это в пещере на тот случай, если кто-нибудь из родни будет очень нуждаться. Тогда посмотрим, что произойдёт. Бургомистр получил всё, о чём просил, но ничего не произошло. А тут наступил шестнадцатый день работ со статуей. Ещё немного и великан станет на место. Была середина февраля, время ежегодного визита с материка. Губернаторы уже сообщили по радио, что на Пасхе вышел военный корабль Пинто, и для наухии страшно торопились.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 Итак, как все наши верёвки были заняты на раскопках в разных концах острова, мы вечером поехали на джипе к губернатору в Надежде раздобыть канат. А губернатор встретил нас с известием, что пинта ожидается завтра, ведь уже 10 суток как судно вышло из Чили. Бургомистр расстроился. Значит, он не поспеет со статуей Как только придёт корабль, всех поставят на погрузку шерсти и выгрузку муки, и сахара, и прочих припасов на год. Да, как ни жаль, подтвердил губернатор Длиннаухи, мы все остальным, кого мы наняли, придётся прервать работы и завтра явиться к нему. Обескураженные, мы проехали через деревню к патрону Себастьяну, чтобы сообщить о ходе событий. Я шипнул ему, что все мои попытки проникнуть в родовую пещеру пока остаются безуспешными, хотя на борту нашего судна собралась уже целая коллекция необычных скульптур. Ещё по пути к патрону бургомистр вдруг предложил, чтобы каждый из нас мысленно обратился к своему акуаку. -аку». Поезд задержит Пинта хотя бы на один день. Тогда он успеет поднять идола. И он погрузился в благоговейное молчание, сидя на инструментальном ящике между мной и фотографом, и судорожно цепляясь за сиденье, чтобы не разбить голову о потолок, когда нас бросало на ухабах. После визита к патро Себастьяну нам предстояло опять проехать через всю деревню, затем свернуть на колею в сторону Анакини.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 Я не знал, что отвечать, только молча качал головой, пока мы катились дальше во мраке. На деле оказалось, что для Наухим нужно 2 дня, а не один для завершения подъёма, так что из замечательного плана Дона Педра ничего не вышло. Но тогда он не мог этого знать и громко восклицал самогуществом наших объединённых аакуаку. Причём главная роль явно отводилась моему Акуаку, -Аку, потому что бургомистр по собственному почину начал нашёптывать мне про удивительные вещи, хранящиеся в его пещерах. Никогда ещё ни разу он не выносил ничего из унаследованных сокровищ. Теперь же собственный Акуаку -Аку упорно подбивает его на это. И вот 17-й день. Сегодня Идол должен встать на пьедестал.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 Угадывалось некогда красивое, благородное лицо, а глаза сверкали умом. Бургомистр шёпотом сказал мне, что это сестра его отца, последняя, остальные умерли. Её имя Виктория, но она предпочитает называться Таху-Таху, что означает колдовство. Всю ночь она плясала перед пещерой для научих, чтобы им сопутствовало счастье, и великан не сорвался со стены, становясь на плиту. Великан не упал, но и не стал на место.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 Нестальное и небронированное, связанное ими золотистого пресноводного камыша, испущенное на воду в Анакине. Теперь эта лодка лежала у нас на палубе, сверкая в солнечных лучах. Её построили в виде эксперимента, но оказавшись на воде, она пополнила череду пасхальных тайн. Началось с того, что Эд, ползая между каменными плитами в развалинах Аронга, обнаружил неизвестные ранее настенные росписи.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 Одна такая лодка с озера Титикака, которую мои перуанские друзья доставили в преморье, скользила как лебедь через волны Тихого океана, причём шла вдвое быстрее байсового плата. И вот новая встреча с камышовыми лодками. Теперь на фреске в развалинах строения на кратерном гребне самого большого пасхальского вулкана, помеченного в записях Эда номером 19. Ведь мы нашли не только изображение, но и камыщ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 Как только появились ростки, уру перенёс корневище в кратер Ранарарарако, а затем и в Ранаарои. Длинный камыш стал одним из важнейших растений острова. Он шёл не только на лодки, но и на дома, циновки, корзины, шляпы. И в наши дни паскальцы регулярно спускаются в кратеры резать камыш. В бинокль мы видели внизу посреди болота большой камышовый плот, который связали себе любители купания, ребетишки. Мне захотелось увидеть настоящую пора. Современные люди знают эту пасхальную лодку только по нехитрому старинному рисунку, а по нему нельзя судить, как она вела себя в открытом море. Братья по карте справятся с этим, заверил меня патер Себастьян, который с увлечением выслушал рассказ о моём новом плане. Эти старые чудаки знают всё о лодках и рыбной ловле.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 На сушку ушло уймо времени, потому что стоило брать им покинуть кратер, как явились другие паскальцы и возили громадные охапки. Камыш отличное сырьё для циновок и матрасов, и, конечно, проще воспользоваться уже срезанным, чем самим заготавливать его на болоте. Исторекам приходилось снова браться за ножи. Пока в кратере Рана Рараку сушился зелёный камыш, я захватив палатку, отправился в другой кратер. Тот самый, на гребне которого стоят развалины поселения птицы-человеков. Тур младший тогда ещё не перебрался на гребень, где работал Эд, поэтому он сопровождал меня, когда я лез по крутой стенке вниз, в чрево вулкана. На всём острове мы ещё не встречали такого дикого места. Спустившись по единственному проходу в скале, мы увидели сплошную огромную трясину, словно зелёный шпинат устилал дно из палинского котла о кругом страшные кручи. С нами был фотограф. Он карабкался по стенкам и узким гребням словно козёл. Нотресина на дне котлована его обескуражила. Мы стояли у подножия почти отвесной скалы, а сделай шаг вперёд, и ты уже на болоте, либо проваливаешься в воду, либо тебя качает на трясине, как на батуте. Пришлось сорудить из веток и камыша помост, иначе на склоне нельзя было лечь без риска скатиться в болото. Скальные стенки чередовались с соснами, настолько крутыми, что полезешь сразу обвал устроишь. А где и можно было влезть, так нас давно опередили деревья и кусты. Такие заросли, что не пробиться. Это здесь, в этом кратере Пасхальце, до недавнего времени добывали древесину. Тут можно было нарубить себе дров для трескучего костра, а когда настал день ложиться спать,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 Когда первые испанцы прибыли на остров Паски из Перу, они узнали в местном пресноводном камыше тотару инков, и современные ботаники подтвердили их догадку. Теперь мы пришли за пробами торфа со специальным 8-метровым буром, ведь в таких болотах герметически сохраняется цветочная пыльца. В Государственном музее в Стокгольме профессор Селинг изучит наши пробы под микроскопом и определит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 Автор Себастьян рассказывал, что промеры полутораметровым линем ничего не дали. В глубокой котловине солнце разбудило нас поздно. Пока мы дули на дымящие головешки, пытаясь извлечь из них огонь для утреннего кофе, сверху спустился десятник Эда Тепана, чтобы показать нам путь к точкам, которые я наметил для бурения. Поистине необычная прогулка. Вступив на пружинистый ковёр, мы сначала должны были пробиваться сквозь дремучий лес. Камыш ростом с одноэтажный дом стоял густо, как щетина в щётке. Сочные стебли коренились в мощных пластах мёртвых волокон, которые то и дело предательски расступались. Чтобы не провалиться в очередную волчью яму, приходилось всё время делать свежий настил, нагибая зелёный камыш. Но вот пройдя на баррикаду у берега, и нам открылся вид на всё болото, будто пёстрая одеяло из коричневых, жёлтых, зелёных, синих и чёрных лоскутов. Дальше опора стала совсем ненадёжной. Местами мы шагали вброд по шаткой основе, местами на каждом шагу погружались по колено вылы мох, всё булькало, хлюпало, скорее выдёргивай ногу, не то застрянешь. Тут и там торф прорезали канавы с бурой водой, через которые надо было прыгать, а трясина под ногами качается так, что даже жутко. Попадались купы высоченного камыша, и, выбравшись из одной такой рощи, мы, Степан и Туром, вдруг провалились с головой в окошко, прикрытое сплошным слоем рязки. Степаны успокоил нас, мол, здесь нигде не засасывает, и если умеешь плавать, бояться нечего.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 Бур пронизывал насквозь трясину и уходил в воду. Сплетение мёртвых стеблей достигало в толщину и 3, и 4 м. Пробовали делать промеры в окошках, но дна нигде не достали. Каждый раз лот ложился на всплывшую дернину. Степан рассказал, что окошки всё время кочуют по болоту и меняют свои очертания, всё непрерывно перемещалось в этом адском котле. Ещё до вечера Типан отправился обратно через гребень кратера, фотограф ушёл с ним. Мы же с Туром остались ещё на несколько дней, надеясь взять более удачные пробы. Теперь мы знали тайны кратерного болота, научились по цвету и виду трясины угадывать, что нас ждёт впереди. На следующий день, пройдя через всё болото до противоположной стены кратера, мы вдруг увидели на краю трясины каменную кладку высотой метров 4, густо поросшую травой и кустарником. Мы вскарабкались наверх и очутились на старинной искусственной платформе. На склоне выстроились террасыми одна над другой ещё 4-5 таких кладок. Продолжая разведку, мы отыскали низкие квадратные входы в подземные каменные жилища, подобные которым до сих пор видели только в разрушенном селении птицы человеков Аронга. Так мы, не взначай, открыли старинные развалины, неизвестные даже самим пасхальцам.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 С палубы тянется длинный канат к черепахе на животе изваяния. Мы собрали свои вещи и покинули чрево Ранокао. Тур младший перебрался в развалины Оронга, а я отправился на джипе к Ранарараку. Арне показал мне свою находку. Его окружали пасхальцы, которые с благоговением и гордостью любовалис древним судном на животе Муаи. Они не сомневались, что это корабль самого Хоту Матуа. Витён прибыл на остров во главе нескольких сот человек на двух кораблях, таких вместительных, что злейший враг Хоту Матуа, Орон, сумел спрятаться на борту одного из них и доехал зайцем. Теперь на острове нет хону черепах, но во время охоты Хоту Матуа, один из его людей был даже ранен на берегу Анакины во время охоты на большую черепаху. Пасхальцы на перебои принялись рассказывать о подвигах предков, и я услышал обрывки известных легенд про ход у Матуа, записанных патером Русселом и судовым казначеем Томсоном ещё в конце прошлого столетия. Мы сами видели, что это не европейский корабль, а какое-то необычное судно, только трудно было представить себе, чтобы древние пасхальские воятели строили такие большие многомачтовые суда.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 Если они, располагая камышом тотора, вязали из него маленькие плотики, то так ли уж странно, что они делали из него большие рыходные плоты. Когда на Пасхе впервые прибыли европейцы, они не увидели там судостроителей, но ведь они не застали и ваятелей. К этому времени паскальцы делали только узкие крохотные лодчонки на 2-4 человека, рассчитанные на тихую погоду, да ещё меньшие плоты из камыша. Но европейцы попали на остров в третий период. Это была варварская пора, когда война и распри совершенно пролизовали древнюю культуру, а кровавые усобицы исключали всякую возможность сотрудничества родовых групп. Паскальцы предпочитали не уходить далеко от своих подземных убежищ. Естественно, в таких условиях люди не собирались вместе, чтобы построить суда. Вот почему науке известны лишь два вида неказистых паскальских судёнышек. Маленький полинезийский аутриггер вакааама и небольшой южноамериканский камышовый плот пора. Оба настолько малы, что не могли доставить людей на самый уединённый островок в мире. Но легенды пасхальцев сохранили описание огромных судов, совершавших дальние плавания в пору расцвета культуры предков. В прошлом веке Пат Русслел записал рассказ о громадных судах на 400 пассажиров. Нос корабля был изогнут, как лебединая шея. Ахтерштевень высотой равнялся носу и делился надвое. Точно такие же суда можно увидеть на древнеперуанских кувшинах. Но в преданиях острова Пасхи идёт речь и о других древних судах. Патрос Себастьян слышал о громадном судне вроде плота или баржи, которое называлось Вака-поепое, и тоже использовалось, когда в далёкий путь отправлялось много людей.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 Карл обнаружил на животе поверженной десятиметровой статуи камышовую лодку, мачта которой пересекала круглый пуп идола. Это открыл Воронга фреску трёхмачтовый корабль с маленьким круглым парусом на средней мачте. Случай позаботился о том, чтобы мы получили ещё более убедительные доказательства того, что такие большие суда были на самом деле В разных концах острова мы встречали широкие мощёные дороги, обрывающиеся в море. Эти загадочные дороги породили множество домыслов и фантастических теорий. На них опирались все те, кто считает остров Пасхи остатком затонувшего материка. Дескать, мощёные дороги продолжаются на дне моря, и по ним можно дойти до развалин затонувшего царства Му. И правда, что намешало совершить прогулку по подводной мостовой? В экспедиции был Водалас, и теперь вместе с ним мы отправились к ближайшей дороге, что обрывалась у моря. Надо было видеть, как он в зелёном гидрокостюме и маске с хоботом зашлёпал широкими ластами по магистрали, ведущей в страну Му. Держав в одной руке камеру в оранжевом боксе, смахивающим на корабельный фонарь, он сделал другой рукой элегантный прощальный жест и ступил в воду. Будьте спокойны, он доберётся до му. Вот уже видно лишь баллон на спине, дошлёпующий по воде ласты. Потом он совсем скрылся, и только лопающиеся на поверхности пузырьки воздуха говорили нам, куда он держит путь. Похоже, напрямую к му не пройдёшь. Пузыри повернули сперва влево, затем направо и пошли описывать круги и спирали.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 Прямо посреди форватера лежат три огромных красных парика, причём два из них так близко друг к другу, что они явно находились на одном судне или на самой корме или на самом носу двух шедших друг за другом судов. Но это должны были быть внушительные суда. Таково было первое обнаруженное нами указание на то, что ваятели доставляли часть своих тяжёлых грузов морем, идя вдоль побережья острова. Выходит, у них в самом деле были суда, способные поднять полтора десятка тонн груза или 200 человек. Потом мы нашли свидетельства того, что и некоторые статуи были перевезены по морю в места, куда с таким грузом можно было добраться только на широком плату из камыша или брёвен. Пока мы по кусочкам восстанавливали картину удивительных морских достижений древних пасхальцев, четыре старика неутомимо заготавливали тотору, врана, рарако.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 Двухместная лодка, когда её спустили на воду в Анакине, оказалась поразительно похожей на камышовые лодки озера Титикака. Отличалась от них лишь тем, что нос и ахтерштевень, заостряясь, поднимались косо вверх, как на самых древних лодках перуанского побережья. Двое старших братьев прыгнули в лодку, каждый со своим веслом и через бурлящий прибой легко вышли в открытое море. Камышовая лодка извивалась, переваливая через волны, будто надувной матрас, и грипцы чувствовали себя очень надёжно. Тут и два других брата прыгнули в прибой с одноместными порами и смело вступили в поединок с морем. Лёжа на животе на широком конце огромного клыка, они загребали руками и работали ногами. Двухместная лодка так уверенно и лихо справлялась с волнами, что после первого вы испытания братья уселись на неё вчетвером и в четыре весла вывели её в океан. Вместе со мной на берегу стояли патор Себастьян и бургомистр, и все трое мы были одинаково поражены и восхищены. Позади нас поднялась выше палаток спина из палинской статуи длинноухих, но сейчас бургомистр видел только золотистое су дёнышко и четырёх гребцов.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 Осадка осталась прежней. Но если наскоро связанная лодёнка выдерживает 5 человек, то что могло помешать древним строителям нарезать в трёх кратерах достаточно кэмыша для больших судов? Патер Себастьян страшно заинтересовался этим опытом. Старики описывали ему такие лодки, но только теперь он по-настоящему понял, о чём шла речь. И патер вспомнил, что ему показывали изображение лодки в пещере на Пойке. Это вот рыбацкая лодка, объяснил бургомейстер, показывая на изделия братьев по карте. А представляете себе, какие суда были у древних королей, когда они выходили в дальние плавания? Может быть, он знает, позволяли ли размеры этих судов употреблять паруса? С удивлением я услышал в ответ, что предки посхальцев использовали паруса из циновок. И этот поразительный человек начертил на песке парус с вертикальными полосками, изображающими камышь. Дескать, сделать такой парус проще простого. Связывай стебли вместе, как это делал Доминго на днях, изготавливая для меня циновку. Я хорошо знал, что на озере Титикака по сей день ходят лодки из тотору с камышовыми парусами, столь лишь разницы, что стебли располагаются в парусе поперёк. Откуда ты знаешь, что у них были камышовые паруса, недоумённо спросил я. Ха, Дон Педро много чего знает. Гордо ответил он с хитроватой улыбкой. Это было как раз в те дни, когда и Стэван ещё приносил мне родовые сокровища, а в ночь после испытания лодок Лазарь впервые вручил мне каменную голову из тайника. Потом, увлечённый последними событиями, не выдержал и рассказал, что в его пещере, кроме других изделий, лежат каменные модели судов, причём некоторые напоминают лодки, сделанные братьями по карте. Я решил рискнуть.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 Он явился ко мне с мешком, в котором лежало пять чудесных каменных скульптур. Первый он извлёк, обёрнутую в сухие банановые листья, великолепную серповидную модель кораблика. И сказал, что по словам жены, в пещере есть ещё более искусно выполненная модель. На ней тоже показана вязка носы кормаза острины, подняты кверху и к тому же украшены головами быков.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 сел на корточках на полу, он с гордостью достал из мешка каменную модель одноместной поры в виде клыка. За лодкой последовало чудище с махивающей аналегатора и красная чаша с тремя человеческими головами по краю. Лазарь сообщил, что в пещере осталось ещё три лодки, но они не так похожи на лодку Тимотео. Я щедрый его одарил и попросил в следующий раз всё-таки захватить остальные. Он пришёл с ними спустя 3 ночи. Одна модель изображала настоящий корабль с широкой палубой и загнутыми вверх носом и кормой, причём палуба и борта набраны из толстых связок камыша. Вторая модель, плоская и широкая, представляла вака-пое-пое, то ли плот, то ли баж с высеченными в камне мачтой и парусом и двумя непонятными выступами на палубе впереди. Третье походило скорее на длинное блюдо, чем на судно, но подразумевался комыши, и посередине было отверстие для мачты. Лицом к этому отверстию, во впадинах на носу и на корме, лежали причудливые головы. У одной головы огромные надутые щёки и губы сложены трубочкой, этокий херувим, раздувающий парус. Волосы сливались с камышом на бортах. Скульптура явно была старинная, мотив и стиль совсем чужды для острова Пасхи. На мои попытки что-нибудь выяснить, лазер ничего не мог ответить, только разводил руками, дескать, так сделано и всё тут. Но в пещере осталось ещё куча удивительных вещей. И так как лазер уже убедился, что ничего страшного не происходит, он обещал как-нибудь взять меня с собой, когда уйдёт военный корабль, только чтобы никто в деревне об этом не узнал. Бургомистр мне пока ничего не приносил, если не считать повторяющиеся друг друга фигурки из дерева. Накануне прихода Пинто я пригласил его вечером к себе в палатку. Надо было использовать последний шанс, ведь когда судно уйдёт, оно увезёт с собой бургомейстра, а вход в его тайники не знает больше никто на острове, даже его жена. У меня был приготовлен для дона Педро приятный сюрприз. От счастья мною руководили чисто эгоистические побуждения. Может быть, он решит ответить щедростью на щедрость, а чаще же мне хотелось выразить своё искреннее расположение к человеку, от которого мы столько узнали. Я плотно закрыл палатку, прикрутил лампу и в полумраке повернулся к своему гостю. Мои приготовления явно возомели действия. Дон Педро даже Арабелла от всей этой таинственности, шёпотом я сообщил ему, что мой Акуаку -аку предупредил меня.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 простыни, полотенца, шерстяной свитер, две пары брюк защитного цвета, две рубахи, галстуки, носки, носовые платки, ботинки и различные предметы туалета: от расчёски и мыла до зубной щетки и бритвенного прибора. Кроме того, бургомистр получил сумку с котелками и походным снаряжением, чтобы он в случае чего мог сам готовить себе еду, несколько картонных своих любимых сигарет и бумажник с чилийскими песо, на то время, что ему предстояло провести в далёком неведомом краю. Одну из лучших платьев Ивана и детскую одежду я ему дал, чтобы он мог сделать прощальный подарок жене.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 А когда появилась чучело, Дон Педро совсем разволновался, и возбуждённым шопотом сообщил мне, что в его пещере есть точно такой же зверь из камня, и он его принесёт мне. После чего Дон Педро окончательно смешался и только тряс мне руку и твердил, что мой акуаку муибуэна, муимуи, муибуэна. Была уже ночь, когда счастливленный бургомистр выбрался из палатки И кликнул своего верного друга Лазаря, чтобы тот помог ему донести вещи до стоявших неподалёку коней. И друзья поскакали в догонку за остальными медлиноухими, которые уже отправились в деревню. Таким образом, мудрёная загадка подземных тайников оставалась нерешённой, и плечистый великан ещё стоял на бекрень, униженно уткнувшись носом в груду камней возле наших палаток. Когда Анакинская долина снова опустела,